Глава двадцать третья. А вообще надо найти укромный уголок и разобраться с картой. Она определённо подскажет, куда держать направление. Некоторое время снова ехали молча. Я глазела в окно, где пейзаж постепенно темнел, превращаясь из ржаво-оранжевого в сероватый. Даже небо потускнело, стало серым со странными белёсыми прожилками, словно растрескавшаяся ваза. Зато появились деревья. Одинокие и сухие, но деревья. Ветер гонит клубы тёмной пыли вместе с кустами, которые плохо закрепились в почве, и теперь вынуждены стать вечным перекати полем. Когда мир стал ещё темнее, небо затянулось тучами, всё так же подсвечиваясь белёсым, а почва начала отдавать синевой. Рыжий проговорил. «Выехали из современной зоны». «Это значит, скоро будем в подземном царстве греков?» Поинтересовалась я, всё ещё глядя в окно на тёмный горизонт. Он ответил с небольшой заминкой. «И да, и нет. Тут, видишь, в чём дело. поезд соединяет разные, так сказать, зоны. Современные, старые, древние, древнейшие, первоисходные. Там вообще ничего не понятно. Да только в каждой зоне свои регионы, что ли». «И что это значит?» Рыжий поднялся, шелестя килтом, подошёл». Остановившись, несколько секунд всматривался, и мне стало не по себе. Даже мурашки забегали под платьем, хотя оно прекрасно регулирует температуру. Потом все же перевел взгляд на темный пейзаж за окном и сказал. «Странная ты, если честно». «Не увиливай», — быстро проговорила я, боясь, что начнет выведывать и в конце концов поймет, что я живая. «Не меняй тему». Он хмыкнул, но продолжил. «Это значит, что до сада придется самой добираться», — Поезд останавливается в центре, а центр — это славянский мир. «Ого! Славянский?» «Ага», — согласился проводник, — «и можешь поверить, он огромен, потому что верование, например, скандинавов и славян тесно...» Я замахала руками, прерывая начало лекции о древних религиях и их особенностях. «Погоди», — проговорила я, — «разве древнегреческие боги не должны находиться отдельно? Это вроде как античная культура». «Разве нет? Я, конечно, в истории не сильна, тем более такой, но разве греки были недоязычников?» Рыжий посмотрел на меня с одобрением и одновременно снисходительно. Потом приподнял мне переднюю полушляпы и проговорил. «Мне нравится ход твоих мыслей, но должен сказать, что, во-первых, это глубокое заблуждение, а, во-вторых, нынче в античных богов верят так мало, что их зона было решено объединить со славянской». Ну, чтобы два раза не останавливаться. Я, конечно, уже привыкла к межмирьям, разным порталам, проходам и прочему, но почему-то казалось, что ад как-то больше разграничен, что ли, а тут выходит, одно перетекает в другое. Ну что, значит, придется работать с тем, что есть. Стук колес стал громче, горизонт исчез, и мы въехали в высохший сосновник. «Деревья огромные. Похожие на лапы ветки закрывают небо, но колючки давно обсыпались, и в просветах пробивается белесое сияние. На контрасте мир кажется еще темнее. Среди стволов мелькают светящиеся глаза, но я успокаиваю себя тем, что это косули. В целом, да. Чем-то славянским пахнуло. Угу». Когда ход поезда стал замедляться, Рыжий сказал... «Ну, если еще собираешься добраться до сада, рекомендую выйти тут. Следующая остановка будет аж в египетском Аминтии, но оттуда ты точно не дойдешь. Реально, далеко. И жуки там на каждом шагу. Брррр!» Ирландец брезгливо передернул плечами, а я проговорила, прилипнув лбом к стеклу, за которым мелькают вековые стволы. «Страшно, тут как-то...» «Есть немного», — согласился проводник. «Вроде как местный, но даже мне всего увидеть не довелось. Думаю, всякое встретить можно». «Спасибо за поддержку», — ехидно заметила я. Парень поспешно произнес. «Да нет, я хотел сказать, здесь не везде так страшно должно быть. Это же славяно-скандинавский лес. Тут вообще-то куда приятнее, чем, ну, там». Он указал за спину, намекая на место, откуда прибыли. А я нервно сглотнула, потому что одинаково плохо разбираюсь и в тамошнем, и в тутошнем аду. Хотя должна, поскольку вообще-то уже наработала некоторый стаж ЕГИ, и сила моя растет. Поезд остановился, проводника качнуло, и он схватился за мое плечо, чтобы удержаться. Отклониться я не успела и застыла, боясь, что сейчас развертнется земля, и из расщелины вылетят все беды, какие могут грозить живой в мире мертвых. Пару секунд проводник смотрел на меня, словно увидел впервые — Потом глаза медленно округлились, он уперся спиной в поручень и сполз на сиденье. Губы захлопали, как у выброшенной на берег рыбы, лишь спустя несколько мгновений смог выдавить. «Ты... ты... ты же...» Я вскочила и попятилась к дверям, которые должны вот-вот открыться. В голове забегали мысли, среди которых обрывки молебен и мантр, только бы мертвый не поднял вой. двери все не открывались зато проводник бледный как сама смерть поднялся и с немигающими глазами направился ко мне да что ж такое к чему готовится руки загудели внутри все завибрировало природное села во мне заклокотало, готовясь в любой момент вырваться в только ей известной форме и защищать свою носительницу я приготовилась отбиваться от разъяренного мертвого который исходит ненавистью к живому послушай попыталась вразуметь его я «Я не хотела оскорбить, пожалуйста!» Он оказался прямо передо мной и навис грозовой тучей. Гнев, который обычно придает сил, сейчас сконцентрировался и напоминает незримый кулак, который в любую секунду может рвануть вперед. Ладонью нащупала створки, которые упорно не расходятся. Лишь через секунду поняла, ими управляет проводник. Вот же блин! Проводник тем временем медленно опустил пальцы в карман, а я приготовилась ворваться в настоящую битву с умершим. От напряжения перед глазами пронеслись образы родных и близких. Ворона, Германа, подруги Наташи, даже лукавые глаза Асмодея. Я замерла, ожидая нападения, но первой атаковать не решалась, мало ли. Но когда спустя минуту боя не последовало, озадаченно посмотрела на ирландца и замерла в ожидании. Перед носом большая золотая монета, которую держит рыжий юноша и внимательно смотрит на меня зелеными, как молодая трава, глазами. «Возьми», — сказал он серьезно. «На счастье. От МакКоннелла. Моя сила давно исчезла. Но золотые монеты еще никому не были лишними. Язык прилип к небу, и я еле пробормотала. «Ты меня не убьешь?» «Нужно обладать большой смелостью и хитростью», — произнёс проводник, — «чтобы в одиночку, без метлы, путешествовать по миру мёртвых. Это достойно как минимум уважения. Но ты правильно делаешь, что скрываешь себя. Не все такие добрые, как я. Остерегайся». «Я знаю», — тихо сказала я, беря монету и прячу её в карман джинсов, которые закрываются на молнию. Двери, наконец, раскрылись, я шагнула назад. Перрон оказался намного ниже, и я полетела навзничь. Руки нелепо взмахнули, но МакКоннелл успел цапнуть за локоть. На секунду его взгляд встретился с моим. Стало неловко, Хотела отвести, но травяной оттенок заворожил как магнит, несмотря на то, что проводник давно умер и никакими притягательными свойствами обладать не должен. Через секунду все же отвернулась, а он перехватил и бережно, словно фарфоровую, опустил на перрон. «Да помогут тебе старые боги», — сказал Рыжий. Двери вагона закрылись, и поезд тронулся, а я осталась одна посреди древнего леса.